Глава шестая. Меня разбудил какой-то громкий звук. Поднимаясь, я снял с себя одеяло и спустил с дивана ноги. Я осмотрел гостиную. Из-за включенного света я не сразу заметил, но на улице все еще было темно. Я ощутил запах масла. «А, доброе утро». Старелка из кухни вышла к в школьной форме и фартуке. На стол она поставила жареные яйца и тосты. «Мяути-сан, будете есть?» Все еще с трудом соображаю, я кивнул. Взглянув на телефон, я понял, что еще только 6.30 утра, даже 4 часов не поспал. Ты всегда так рано встаешь? Спросил я у невыглядевшей сонной котоми. Я отвечаю за завтрак и обед, потому привыкла вставать рано. Улыбнулась девушка. К тому же, сегодня еду в школу, так что надо встать пораньше и подготовиться. Я откусил кусок тоста и налил кофе. Вроде вчера в холодильнике ничего не было. Видать, с самого утра вот сходила в круглосуточный в подвале и купила продукты. Позор мне, что даже не услышал, как она выходит. Никто посторонней проникнуть не мог? По поводу вчерашнего. Катоми села напротив и посмотрела на меня. «Простите, из-за меня вам пришлось прийти так поздно. И спасибо вам. Не переживай, я включу все в счет президента Ракави». Съежившись, Катоми опустила взгляд и взяла в рот свой тост. Какое-то время только и было слышно сухое жевание. Спасибо, что честно сказали. Да я сказала девушка, что я посмотрел на нее. Про братика, чтобы я посмотрела правде в лицо. Да, братик не вернется и не защищает меня. Я должна справляться сама. Я понимаю, понимаю, но почему-то так одиноко. Голос кота становился все тише. Я просто хочу, чтобы он вернулся. И почему так вышло? Кто написал это письмо? Я посмотрел на лежавшее на столе письмо. Ты ведь тоже знаешь. Катоми вздрогнула, а она крепче взяла чашку и точно выплюнула в кофе. Мяути-сан, вы ведь тоже поняли? Конечно. Да, я дура. Хотела верить, что братик рядом. Но теперь придется справляться самой. У тебя есть президент и менеджер. Все стараются, чтобы защитить тебя... Я мог бы сказать, это но вместо этого продолжил копать. Твоя мать не переедет? Ты же предложил жить вместе? Глаза Катоме стали влажными. Мама, она сказала, что останется там. Когда я спросил у нее, она сказала, что ты не хочешь переезжать из той старой квартиры. Она соврала: А? Скажу прямо, твоя мать что-то скрывает. Она проводила странные денежные операции, ее кто-то шантажирует, и не пережить она потому, что с кем-то регулярно встречаются в том доме. Катоми слишком преувеличенно замотала головой. «Не знаю, не знаю. Почему мама делает это? Если есть какие-то догадки, почему она может это делать, расскажи». «Не знаю. Простите». Прерывая меня, ответила девушка и поднялась. Из шкафа она достала красное пальто и надела, потом обулась. «А мне надо в школу, так что я пошла. Закройте дверь и бросьте ключ в ящик». Она оставила на столике, в прихожей ключи и вышла... Оставшись один, я почесал голову. Не только мать, Катоми тоже что-то скрывает. Бесит. Ты ведь сама попросила заняться этим. Раздраженный я улегся на диван и стал думать, при этом заснул. Когда очнулся и посмотрел на часы, было уже 7.30. Плохо. Собирался ведь сегодня в магазине поработать. Вернусь в на баба, приму душ, переоденусь и отправлюсь в Синдзюку. Должен к 8.30 успеть. Но что-то лень поехать, так? На Сибу я пересел на линию Яманоты и то ли, к счастью, то ли нету, увидел там знакомую. В потоке офисных работников и школьников меня унесло к двери на другой стороне, и я чуть ли не обнял девушку, прижимая. Оказавшись в моих руках, она застонала. Знакомый голос, знакомая короткая стрижка — это была Юсимура Сан. «Менеджер?» Ее глаза округлились. «Почему вы сели на Сибу?» «Да так», — заговорил я. И за работу дома не ночевал. Она невольно прищурилась и хмыкнула. Под утро на работу едете? В той же одежде, что и вчера? Все видит. От меня пахнет? Вроде зима же? Раз занимаетесь торговлей, вернитесь домой, помойтесь и переоденьтесь. Понял. Ответил я, обливаясь холодным потом. Если бы наткнулся на Евсимуру на работе, она бы меня еще сильнее отругала. По поводу рождественских подарков. «Запакованные образцы стоит выложить на полке вместе с рождественскими картами. Ты точно хочешь о работе в такой ситуации поговорить?» Мы прижимались друг к другу, будто сэндвич, я слышал ее голос на уровне груди, а когда я отвечал, подбородком упирался ей в голову. «Вас почти не бывает в магазине, потому раз выпала возможность поговорить, ей надо воспользоваться», заявила Исимура-сан, так что пока ехали до Синдзюку, я был вынужден разговаривать с ней о рождественской распродаже. «Менеджер?» «Вы выглядите выспавшимся. Она посмотрела прямо на меня. «Вроде нет. Прекратите терпеть и скуку изображать. У вас на лице все видно. Не знаю, что у вас там за работа, но вы точно не выспались». Если скажу, что со старшеклассницей смотрел «Привидение», интересно, как она отреагирует, но пока здравомыслие еще было при мне. «И правда спать хочу. Голова ватная. И Симура-сан, а вы Дамимур в молодости напоминаете». Она не улыбнулась и не разозлилась, просто выглядела озадаченной. Скорее всего, не знает, кто такая Домимур. В итоге шутка не дошла, сгнила и стала попахивать старостью. «Не очень вас поняла, но лучше вернитесь домой и поспите часок. Утреннюю проверку я сама проведу». «Ладно. Если будете шататься на работе, только всем проблем добавите». Она ткнула меня в грудь. Поезд остановился, и пассажиры хлынули на платформу Синдзюку. Все поняли?» «Приходите к десяти!» Обронила ее Симура сон напоследок и растарилась в потоке. Я же держался за поручень, старался, чтобы меня не снесли, ждал, пока дверь закроется и тяжело вздыхал. Она такая серьезная. Если бы я пришел на работу к 8.30, она бы накричала и велела поспать в кладовой. Потому последую ее совету. Едва стоя на ногах из-за сонливости, я решил ехать в токадану баба. Менеджер Умикава пришел в книжный магазин Кудзирада под вечер. Катоми записывается на студии в Синдзюку. Это занимает много времени, потому я решил заскочить. Мы переместились на второй этаж на склад, и он начал говорить, точно жалуясь. По поводу матери Катоми. Президент меня попросил, чтобы я узнал, не шантажируют ли ее. И я спросил. Она ответила: Что вы, конечно, нет. Старый нот подчиненного отправил, хотя я сам скинул от на президента. Она молодец. Никакой истерики. Сказала, что ее никто не шантажирует, а деньги нужны были для возврата долга. Я спросил, не слышала ли она что-то об отце Катоми. она чуть не засплакалась и сказала, что ничего не знает. Она точно что-то скрывает? И за что мне это? Спасибо. Я поклонился. Больше мне ничего было сказать. Я и президент хотели бы решить все тихо. Ради будущего Катоми не хотелось бы привлекать полицию, но, похоже, это становится невозможным. Интуиция мне подсказывает, что она знает, где ее сын, и регулярно с ним общается. Скорее всего, она не покидает ту квартиру, потому что он иногда туда возвращается. Я тоже так считаю. У нее шрамы на руке. Вы же тоже заметили? Да, увидел, когда встречался. Это порезы. Думаю, это домашнее насилие. Ее муж постарался. Он был жесток с котами. Если делал такое с дочерью, то и с женой мог. Когда я приходил последний раз, новых ран стало больше. Я нахмурился. Уже полгода прошло. С тех пор, как они поссорились, её сыну с дома. Умикава знает, когда Херома сбежала с дома. Это было вечером на выходных в июне. Умикава и другие работники задержались в офисе Сибуи, и тут появилась Катоми. Сказала, что мать и брат сильно поругались, а она испугалась и убежала. Умикава отправился в квартиру семьи Масака, чтобы узнать, как дела, и увидел только Токи испарнены рукой. С ее слов в порыве гнева Херому бросил в нее ножницы. Я и после с ней по работе виделся, и руки у нее всегда были перевязаны, и бинты появлялись на новых местах, ран становилась больше. Я подумал, что, возможно, это ее сын так, возвращается иногда, устраивает скандал, требует денег. Я и в этот раз спросил про сына, и она выглядела испуганной. Я сомневался, стоит ли говорить про письмо с угрозой, но котою доверилась и рассказала только мне. Не могу ее ее предать. Значит, ее кто-то шантажирует, и, возможно, ее сын член этой банды. Пришел с дружками и стал давить собственную мать. Вот уж и правда отброс. Да и она хорошо раз такие дела. Могла бы обратиться в полицию. Злился Умикава. Уж не знаю, защищает ли она сына или волнуется из-за положения Катоми. Но если все оставить как есть, все может стать лишь хуже, в том числе для Катоми. Тут еще как бы провести. Будет неприятно, если все в последнюю минуту случится. Искренне заговорил он, меня это тоже смутило. «Котомио-сан тоже пытается защитить своего брата», — сказал я. Тут ничего странного не было, я лично видел это, но так она не признавалась. «Да, это тоже проблема», — вздохнул Микава. «Жестокий отец ей правда не нужен, но мать она ни в чем не винит. Хотя у нее сотни тысяч заработанных ею денег забрали. Но она добрая девочка». «Я только не пойму, в чем суть шантажа». Что там такого, чтобы миллион йен выпросить можно было за полгода? Насколько все серьезно? Покуда она не признается, что ее шантажирует, мы не узнаем. Паник Микава. Полгода. Да, все полгода назад началось. Когда херома ушел из дома, тогда начался шантаж. И ведь все началось с просьбы разобраться с преследователем. Заговорил совсем паник Шумикава. А теперь речь о шантаже. Затянувшаяся, просьба получилась Мия Утисан. Теперь мы в одной лодке. Я пожал плечами. Сейчас важнее разобраться не с преследователями, которых вообще неизвестно сколько может быть, а остановить шантаж. Раз речь идет о шантажисте, пока не так важно, что скрывает месан или ее мать, сказал я, и мужчина обреченно посмотрел на меня. Ну да, а так вы всегда были довольно грубыми людьми. Ну давайте без насилия. Нет, хотя бы так. Что если придется обратиться в полицию? Пусть имена Масаки Катоми и Ракавы Продакшн не всплывают. Понимаю, что это очень сложно, но прошел. Хорошо. Прямо настоящий менеджер звезды. Это вызвало у меня усмешку.